Глава 13. Благоприятные обстоятельства Алекс остановился и вытер, непонятно откуда взявшийся пот. Похоже, его тело начинает сдавать. Не мудрено в таких-то условиях: Ничего, ничего, подбадривал он себя. Когда-то мне и ползуны казались сильными врагами. Справился с ними, справлюсь и с ледяным. Фух, что за мода использовать идиотские клички! Мысленный диалог с самим собой помогал поддерживать разум в порядке во время непростого путешествия. А Алекс уже успел убедиться, что в этой забытой богом пустыне, где никогда не наступает ночь, самое сложное — это не усталость тела, а не прекращающееся давление на мозг. Сначала оно ощущается как небольшая головная боль, которую легко перетерпеть. Собственно, даже не боль, а небольшой дискомфорт. Ерунда по сравнению с тем, что Алекс испытывал рядом с исполинским щупальцем. Дискомфорт всего лишь слегка путал мысли. Однако со временем туман в голове полностью захватывал сознание, мешая сосредоточиться и влияя и на ощущения, и на зрение. В какой-то момент землянин даже перестал чувствовать порывы ветра и стал опасаться, что скоро у него начнутся галлюцинации». Но опаснее всего была потеря контроля над матрицами, что нельзя было исключить при столь долгом нахождении на третьем слое. Дело было в управляющей структуре, которая появилась еще на стадии адаптации. Она даже в интерфейсе специально выделялась и называлась «мозг», как бы подсказывая разумным, что нельзя гнаться только за количеством энергии, нужно еще уметь ею управлять. Собственно, у Алекса с этим никогда не было особых проблем. Возможно, поэтому он овладел таким сложным умением, как домен. И вот сейчас давление стражей третьего слоя рвало связи между мозгом и матрицами. Но его хотя бы выручает огненная энергия, а вот Даш... В очередной раз землянин посмотрел на спутника, ища признаки восстановления. Но тот все так же неподвижно плыл рядом на экране Базиса с безмятежной улыбкой на губах. «Пора бы тебе проснуться, дружище, а то мне не с кем даже поговорить». Только с самим собой. А это верный признак безумия. Алекс покачал головой и отвернулся. К сожалению, все возможное давно было сделано, а все меры приняты. Разумно решив, что раз враг не приближается, то можно не торопиться и выделить часть энергии на поддержку Даша. Землянин немного модифицировал домен. Тот работал таким образом, что чем больше внутри было энергетических источников, тем больше нужно энергии хозяину для поддержки аномалии. У Алекса имелось три главных заботы — артефакты, Даш и он сам. Раньше на первом месте стояло излучение, но сейчас важнее кондорец. Поэтому Алекс разделил ядро домена на два кокона — один для украденного у Морна Добра, второй — для Даша. Получалось так, что давление на кондорца снижалось сильнее всего, и у него появилась возможность восстановиться. Артефакты защищались настолько, чтобы только не привлечь своим излучением стража. Ну а Алекс... Он просто окружил себя внешней оболочкой домена, которой едва хватало на маскировку и которая лишь немного приглушала давление на голову. В результате он испытывал все прелести агрессивной среды третьего слоя. Однако терпел, в надежде, что мозги Серокожего не спалены окончательно и когда-нибудь тот надумает проснуться. Себя же Алекс поддерживал телом как огонь. И пространство мысли. Первое лечило. А разгон сознания, действуя как стимулятор, еще помогал удерживать столь необходимый сейчас контроль над матрицами. На это все уходила масса энергии. Понятно, что в подобных обстоятельствах скорость продвижения заметно снизилась, но скорость перестала иметь большое значение. Правда, это привело к интересному эффекту. Из-за постоянного и довольно активного разгона сознания время для Земля не тянулось невероятно медленно. И хотя с момента стычки с Кабалом прошло всего два дня, ему казалось, что он шагает по проклятой пустыне уже не первый месяц. Подобный эффект Алекс испытывал раньше, но никогда еще в таком масштабе. Из-за этого неуклонно развивался контроль над доменом. Тот самый, о котором говорил еще Самул. А все потому, что для развития контроля над навыком имело значение именно субъективное время — Важно было лишь, как много ментальных усилий вложено, а не сколько прошло реальных дней. Жаль, что сами способности так не развиваются. В их случае, напротив, на первом месте стояло вложение энергии и реальные часы и дни, так как навыки зависели от матриц, которые имели свои пути эволюции. Говоря по-простому, контроль был мастерством, а матрицы — мышцами, и разгон сознания позволял мастерство поднимать быстрее, особенно в начале пути. В результате, хотя контроль над навыками обычно развивался довольно медленно, Алекс всего за два дня совершил неплохой прогресс. Он в буквальном смысле двигался сейчас семимильными шагами, поскольку удерживал довольно сложную конструкцию с двумя центрами. Вдобавок все это происходило в очень агрессивной среде. В итоге, к началу третьих суток, домен стал ощущаться чуть более цельным и монолитным. И все это благодаря пространству мысли. Предположение землянина о том, что третий слой — это отличное место для тренировок, оказалось верным. Что, впрочем, не мудрено с таким-то учителем на хвосте. Мысли вновь вернулись к балу. «Почему эти сволочи так упорно меня преследуют? Они что, вообще не устают?» — думал Алекс, периодически поглядывая назад. Но каждый раз усиленное зрение улавливало на самом краю видимости три силуэта. Враги не отставали, шли как заведенные. Понять причину такой потрясающей выносливости Алекс не мог. Маловероятно, что у всех троих есть умение, чтобы бороться с давлением стражей. Но как они тогда держатся? В конце концов, даже высокоуровневым адептам иногда нужно спать. Взять, например, Даша. Тот без сна может протянуть всего неделю. «Да, серокожий далеко не чемпион по этому показателю, но враги подозрительно бодры, что-то им явно помогает. У них точно есть способ справиться с местной мозгодовилкой. Пусть даже способ несовершенный, раз они не смогли меня догнать в первый час, но сила не тратит меньше меня. Я в этом уверен». Алекс вновь погрузился в размышление о возможностях врага. А что еще ему оставалось делать? Но, как всегда, ничего нового на ум не приходило. Ему даже казалось, что потеря двух соратников лишь облегчила задачу Кабалу. Наверняка Ледяной лично прикрывал остальных, так же, как Алекс прикрывает Даша. А теперь нагрузка на Кабала уменьшилась. Наверняка этот гад тогда специально выкинул двух напарников, чтобы страж от них отстал. Хотя я думаю не о том. Хватит ходить по кругу. Нужно сосредоточиться на поиске решения. Желательно на чем-нибудь таком, что полностью находится в моих силах. Оборвал себя Алекс. Однако, сколько он не подстегивал разум, тот никаких идей, увы, не рождал. Понятно только, что сейчас у них идет состязание выносливости, которые беглецы рано или поздно проиграют. И враги это поняли. Вполне вероятно, что если Алекс сейчас развернется и попрет на врагов, то и кабал развернется. Ледянова устроит либо полное истощение жертвы, либо если беглецы не выдержат и прыгнут в буферную зону. Сражаться на третьем слое Кабал теперь вряд ли согласится. По сути, Алекс неоднократно возвращался мысленно к первому столкновению с врагом. Что он сможет ему противопоставить в будущем? К сожалению, на этом направлении никаких успехов пока тоже не имелось. Казалось, что все обстоятельства против него. Враг был слишком силен. К такому не подступиться. Главное преимущество Кабала — Тот может так блокировать вибрации источника силы, что Алекс сразу становится слабым, как котенок. Кровь износа необходимо найти метод, как преодолеть эту блокировку. Иначе бой не имеет никакого смысла. Проклятье. Да я даже не знаю, куда иду. Да я сейчас и буферную зону-то сам не найду. Стоп. Прекрати себя жалеть. Слишком много от тебя зависит, чтобы сдаваться. Усилием воли и волной огненной энергии Алекс разогнал туман в голове. «Надо бы отдохнуть». Он резко остановился. Собственно, идти в его ситуации особого смысла не имелось. Землянин двигался лишь потому, что надеялся найти что-то новое, что поможет ему в схватке с врагом. Но вокруг тянулась все та же пустыня. Хотя последние пару часов барханы вроде стали разглаживаться. Неужели он когда-нибудь выберется из проклятых песков? «Передохну пару часов и дальше пойду». Только и успел подумать Алекс, как рядом раздался кашель. В первую секунду он даже не сообразил, откуда доносится звук. Мгновением спустя очнулся и повернулся к Дашу, наблюдая, как тот медленно открывает глаза и недоуменно осматривается. Повторил кондорец. «Эй, хватит хыкать!» — забеспокоился землянин, подбегая к товарищу. «Ты меня узнаешь? Сколько пальцев я показываю?» «Убери от меня свою грязную пятерню!» Просипел Даш, выкашливая груду песка. «Еще глаз выколешь!» «Демоны! Где мы?» «Какие еще демоны? Ты их видишь? Точнись, мы пока еще в мире живых!» «Правда, насчет тебя я сомневаюсь. Ты точно меня узнаешь?» «Узнаю. Твоя рожа мне в кошмарах до конца жизни будет ститься, как напоминание обо всех моих неудачах!» И вообще, что со мной случилось? Чувствую себя так, словно из меня табату выдавливали целый день. Пожаловался кондорец, принимая сидящее положение. «Что из тебя выдавливали?» — не понял Алекс. «Табату. Это сок одного растения из моего мира. Мы им еду поливаем, фрукты, овощи там, всякие». «Кондорцы что, вегетарианцы?» «Ну да, мясо мы не едим». «Мы же не звери!» «Теперь я понимаю, почему ты такой хилый!» — хмыкнул землянин и хлопнул Серокожеву по плечу, отчего тот едва снова не завалился на песок. «Поаккуратнее!» — буркнул Даш. «Я еще не пришел в себя!» «Неудивительно! Два дня назад нас чуть не прикончил Страж! Его щупальца приземлилось в сотни метров от тебя! Я уж думал, что ты не очнешься!» «Что? Страж? Как так вышло?» Кондорец хоть и не установился полностью, но вопросы сыпались из него градом. Я его позвал. «Зачем это ты его позвал?» — подозрительно щурясь спросил Даш, чуть отодвигаясь от Алекса. «Ты сам-то точно в порядке? Нет никаких суицидальных наклонностей? Или желание съесть разумного, например? А то, знаешь ли, третий слой по-разному на мозги действует». «Со мной как раз все в порядке», — хмыкнул в ответ человек. Разве что имелась маленькая надежда, что ты помер, и мне не придется тебя дальше тащить. К сожалению, надежда не оправдалась. Ха-ха-ха! Не смешно. Но, судя по твоему задорному юмору, ты все тот же забавный землянин. Ладно, а почему мы не в буферной зоне, и зачем ты меня куда-то тащишь? Что последнее ты помнишь? Что на нас напал чудик из льдышек. Я тогда даже подумал, что нам конец. «Но ты с ним, видимо, справился, раз мы еще живы». <свят> к сожалению, не справился», — устало покачал головой Алекс. «Смог лишь убежать и тебя с собой прихватить. А этот чудик по прозвищу Ледяной сейчас нас преследует, и только страж помог нам оторваться, а заодно прикончил двоих его подручных. Однако с тех пор многое изменилось. Мы уже не так активно убегаем. Можно сказать, маневрируем. Кстати,» «Можешь полюбоваться на Ледяного, он вон там сидит». Естественно, Дашу захотелось объяснений, и землянин охотно их предоставил, наслаждаясь разговором после долгого, по его внутренним часам, одиночества. «Получается, что нас преследует ненормально сильный адепт, который ходит по третьему слою так, словно тут нет никаких стражей», — подытожил серокожий. «Веселая ситуация!» А ведь я был уверен, что самым сложным в путешествии будут летающие монстры и их излучение. не разумные враги. Как ни странно, твое первое предположение было недалеко от правды. Нас скорее добьет не этот тип, а третий слой. Кабал просто ждет, пока мы выдохнемся. Из-за стражи он не рискнет нападать тут. Разве что мы бдительность потеряем или попытаемся сбежать в буферную зону. Жаль. Значит, отдых нам в ближайшее время не светит. «Может, вызовем Ишу и все вместе набросимся на этого кабала?» — предложил кондорец после небольшой паузы. «Я уже думал об этом, но Ишу не боевик, в отличие от Ледяного. Я даже не уверен, что Ишу справится с нашими врагами. К тому же не забывай, что он сейчас по уши занят военными действиями, и по плану мы должны его вызвать в самом конце путешествия, перед прыжком на четвертый слой». «Он мог бы нам помочь, а потом вернуться», — не сдавался Даш. «А насчет его силы ты можешь ошибаться. Раз Кабал на нас не нападает, то, может, вызовем Ишу и спросим совета?» «Тоже не выйдет. Он дал мне семечко дерева для вызова, но просил использовать, лишь когда мы доберемся до перехода на четвертый слой. Я сильно сомневаюсь, что у него найдется еще одно такое. Нет, у нас лишь один шанс. Мы позовем Ишу только когда я буду уверен в победе и когда мы доберемся до нужного места». «А если это замечательное событие не наступит?» — спросил Сирокожий, задумчиво глядя на далекого Кабала и двух его спутников. «Как мы пройдем весь этот путь без отдыха?» «Пройдем», — сжал губы Алекс. «Тем более тебе вообще не о чем волноваться. Я стал сильнее, и тебя уже не так будет колотить. Ты теперь даже сознание не потеряешь. Надеюсь». «А ты? Если ты откинешь ноги, то я долго не протяну». Рад, что ты искренне заботишься о моем самочувствии, и в твоих мыслях нет ни капли эгоизма, усмехнулся землянин. Но я справлюсь. Подозреваю, мой друг, у тебя все-таки есть план, полуутвердительно, полувопросительно заявил Даш. Поделись? А, скорее не плана, а только намек на плана. Некоторые мысли насчет Кабала и всего путешествия у землянина действительно имелись. Но это даже идеей назвать было сложно. К тому же, пока Даш валялся без сознания, эти идеи все равно нельзя было проверить. Его задумка объяснялась просто. Когда он тащил раненого товарища, в полной мере испытывая давление третьего слоя, Алекс заметил, что откат трансформации странным образом замедлился. Именно в тот момент, когда защита была наиболее слабой. По прикидкам, трансформация за два дня должна была опуститься до 18 с небольшим процентов. Однако цифры оказались несколько выше ожидаемых. «Трансформация — 19,54%» Рабочего объяснения у него не имелось. Но в конце концов землянин пришел к заключению, что откат замедляется из-за давления стражей. А раз так, то ему, возможно, удастся продолжить движение к девятому уровню. А там, глядишь, можно подумать о схватке с кабалом. Для проверки догадки требовался простой эксперимент — Но этот эксперимент сложно было провести, одновременно удерживая сложную конструкцию домена. Однако теперь кондорец наконец пришел в себя. «Так поделись намеком». Голос Даши вырвал Алекса из задумчивости. «Это сложно объяснить. Да и нечего пока рассказывать. Лучше возьми на хранение вот эти штуки и проследи пока за кабалом. Если они хотя бы дернутся, сразу дай мне знать». Передав спутнику все артефакты, Алекс чуть облегчил себе задачу, так как теперь не надо было сейчас делить домен на два изолированных кокона. Плюс помогал возросший контроль. «Этого должно хватить». В руке появился артефакт размером с вишню. Но в отличие от вишни, предмет имел идеальную шарообразную форму и прозрачные стенки, через которые просвечивала содержимое, какая-то синяя жидкость. В отличие от многих других артефактов, шар не вызвал сильного отторжения, что указывало на высокую совместимость с энергетикой человека. Скорее всего, потому что это был энергетический артефакт. Землянин не планировал использовать подобные штуки, так как они оказывали небольшое влияние на трансформацию. Но обычно он не проводил трансформацию на третьем слое. Если он тут отключится, то ему уже ничего не поможет. Сидя на песке, Алекс кивнул Дашу и, ничего больше не объясняя, разорвал шар потоком. По телу прошла волна энергии. Чтобы не потерять контроль и не свалиться в обморок, он поглотил лишь часть энергии артефакта. Но и этого хватило, чтобы выбить клетки из стабильного состояния и запустить трансформацию. <связывая> Промычал он сквозь стиснутые зубы, вдавливая кулаки в теплый песок. «Что?» — встревожно спросил кондорец, поворачиваясь в землянину. Что случилось? Подожди, ты пережег артефакт? Здесь? Ты совсем с ума сошел! Повторил Алекс. Впрочем, он чувствовал, что боль уже начинает покидать тело. Стряска оказалась небольшой. Мне надо было проверить кое-что. Твое кое-что тебя однажды убьет! Решительно осудил эксперимент Даш. Либо сделает сильнее. У нас даже пословица такая есть. «То, что тебя не убивает, делает сильнее». «Боги! Понятно, почему ты такой. Но в моем мире подобных глупостей не было, поэтому тебя-то, может, это и сделать сильнее, но меня точно угробит». «Хватит жаловаться! Лучше скажи, что там с кабалом». «Сидит и не шевелится, но постоянно смотрит на нас», — отрапортовал кондурец. «Отлично! Пусть смотрят! Главное, чтобы не приближался! Мне нужно еще время!» — пробормотал землянин, вызывая интерфейс. «Трансформация. 20,38%!» «Не густо, но другого я и не ожидал!» — прикинул он. артефакт для меня слабый! Ладно, спасибо и на этом!» Он сосредоточился на внутреннем состоянии и, наблюдая за телом, начал понемногу ослаблять защиту домена. Пока не добился такого положения, что аномалия маскировала его энергетику, лишь немного снижая и стирающее давление. Ощущения сразу изменились. Тело словно погрузили на огромную глубину. Чуть позже закружилась голова, в глазах потемнело, а в ушах появился странный перезвон. Но Алекс держался, лишь влил чуть больше энергии в тело, как огонь. Постепенно внутри установилось равновесие. Незримое давление разрушало все еще нестабильные клетки, не позволяя им закрепиться в новом состоянии, а огненная энергия их лечила. Фактически, землянин хотел зафиксировать эту нестабильную стадию. Нужно было проверить, а будет ли трансформация откатываться, если клетки не закрепятся на новом, чуть более высоком энергетическом уровне. У Алекса была идея, что истирающее давление третьего слоя действует на него аналогично вибрациям из артефактов — только в гораздо меньшей степени. Да, враждебное всему живому излучение стражей не может запустить трансформацию, но, может быть, оно сможет ее поддерживать. Вот он и взбодрил, так сказать, клетки, выдернул их из прежнего состояния и позволил третьему слою работать. Это как шарик, который был вытащен из одной лунки и катится в другую. Вот только другой. Нет. Тут главная задача — выдержать это состояние как можно дольше. Алекс пока не знал, сколько он протянет, и как раз пытался это определить. Прошло 5 часов. Беглецы сидели на верхушке одного бархана, а кабал и компания замерли вдалеке на другом. Сверху плыли плотные желтые облака. Ветер все так же трепал волосы Алекса, а песок шлифовал кожу. Но ему было все равно, тем более, что тело, как огонь, сейчас делало кожу настолько прочной, что ее разве что бронебойные пули могли поцарапать. «Алекс!» — с голосом воскликнул Даш. «Надо уходить! Я чувствую, что сюда приближается страж! Даже твои артефакты не скрывают его излучение! Значит, он рядом!» «Хорошо!» — кивнул землянина. «Вообще, он был не прочь поэкспериментировать и посмотреть, что произойдет с клетками, когда над ними пролетит живая гора, но спутник такой радости может не выдержать. Идем!» Казалось, двигаться не было смысла, но, чтобы вызвать подмогу в виде Ишу, им все равно надо сначала добраться до перехода на четвертый слой. А значит, путешествие должно продолжиться. «Неплохо!» Устало думал Алекс на следующий день, глядя на результаты эксперимента. «Трансформация. 22,58%.» По правде говоря, это действительно было отлично. За сутки трансформация выросла еще на 2 дополнительных процента с ГАКом. При этом откат до сих пор так и не начинался. Объяснение лежало на поверхности. Клетки тела так и не зафиксировались. Они продолжали кипеть. Пережёг артефакта запустил процесс, и этот процесс до сих пор не остановился. Дело тут было не только в уникальных свойствах третьего слоя, но и в уникальных особенностях тела как огонь. Алексу оставалось лишь подпитывать клетки энергии кристаллов. Без топлива трансформация не пойдет. Этот закон не обойти. Но для подпитки хватало самых обычных красных камней, которых у него было в избытке. Хотя, конечно, ситуация была странной. Сказать кому — не поверят. Его учили, что трансформация может быть только импульсная, а у него она какая-то ползучая. Однако Алекс давно уже плюнул на все правила. Идет, и ладно. Грех жаловаться в его положении. Однако нельзя сказать, что такой быстрый рост давался легко. Землянин чувствовал, как меняется восприятие тела. На самом глубинном уровне. Если когда-то давно тело казалось чем-то твердым и незыблемым, а потом, когда он научился менять форму, его кости и мышцы могли течь, то сейчас ощущения были такие, словно тело — это кипящий котел, в котором происходят странные процессы и на которые Алекс не может ни повлиять, ни проконтролировать. Черт его знает, что будет дальше. Но остановиться сейчас значит умереть. Поэтому он шагал по песку, позволяя излучению стражей делать свою непонятную работу.